Глава пятая. Спустя несколько секунд грохот повторился. Какой-то неведомый гость пробовал дверь на прочность. Не знаю, на хрена оно ко мне ломится, но сомневаюсь, что для того, чтобы просто поздороваться. Хорошо хоть пацана не разбудил. Я зарядил дробовик и занял позицию чуть в стороне от входа. Если тварь вломится внутрь, мне будет чем ее встретить. Простояв у откоса десяток минут, Я с облегчением понял, что грохот и скрежет снаружи прекратились. Наконец-то тварь потеряла интерес к моему убежищу и отправилась искать более легкую добычу. Утерев выступивший на лбу пот, я вернулся к столу. Помпу уложил поближе, чтобы в случае чего она была под рукой. Подкинул дров и решил закончить с осмотром вещей американца. Чувствую себя как ребенок на Новый год. Отделив небольшой чехол от рюкзака, я расстегнул молнию. И выложил на стол запасное оружие американца. Компактный пистолет от Heckler Koch. MP5. Правда, передо мной сейчас было не стандартное оружие, а его модификация MP5SD. Выдвижной телескопический приклад, дополнительная рукоятка, коллиматорный прицел и возможность стрельбы с отсечкой по три выстрела. Да и разработчики не забыли про возможность ведения одиночной стрельбы. При скорострельности восемь сотен выстрелов в минуту на дистанциях до 30 метров Для уничтожения быстро движущихся целей это просто отличная вещь. Конечно, можно поражать твари и на большей дистанции, но тогда при стрельбе из неустойчивого положения разлет пуль будет слишком большим, а это на порядок снизит эффективность оружия. Как-то мне уже довелось держать подобную игрушку в руках, и главное, что я помню, что в нем используются патроны калибра 9х19, а это плюс. Благодаря наемникам, таких патронов у меня теперь в избытке. Да и сравнительно небольшой вес оружия мне только на руку. Магазин на 30 патронов это несомненный плюс. Правда, вот при полной его загрузке велик шанс попросту не зарядить оружие. Да и с подачей и временем перезарядки есть определенные проблемы. В любом случае, мне первое время придется тщательно выбирать боеприпасы. На занятиях не раз говорили, что этот ПП не рекомендуется заряжать патронами с экспансивной или полуоболочечной пулей. Как раз из-за проблем с подачей патронов из магазина в ствол. Не хочется, чтобы во время боя произошло утыкание. Да и если верить моему богатому опыту и тому, что нам в наш инструктор по стрелковой подготовке, лучшими боеприпасами для ПП являются патроны с оболочечной пулей массой 8 грамм. А вот использование патронов с легкой пулей массой 7,45 грамма приведет к сильному падению кучности огня даже на небольшой дистанции. Смущало меня и то, что патрон с более тяжелой пулей в 9 грамм создаст очень сильную отдачу из-за особенностей затвора и возвратно боевой пружины, которую в этом случае мне придется поменять на более жесткую. Поэтому, если я хочу оставить ствол себе, то не помешает найти грамотного оружейника, который доведет машинку до ума. Еще одним ощутимым недостатком является долгая процедура перезарядки оружия полным 30-зарядным магазином. Помнится, многие мои коллеги именно на стрелковом тесте провалились из-за того, что не сообразили, что при закрытом затворе верхние патроны в магазине упираются в затвор с очень большим усилием. Поэтому стандартная процедура перезарядки следующая: нужно оттянуть затвор и поместить рукоятку в паз затворной задержки, затем сменить магазин, после чего снять затвор с задержки нажатием на рукоятку. Хотя это я загнул. Оружие дорогое и достаточно эффективное. Приноровлюсь как-нибудь Не хватает тактического фонаря, но это дело поправимое. Куплю, как только окажусь в форте. Главное, руки помнят, а уж с недостатками я готов смириться. Ведь они свойственны всем видам оружия, созданным на базе винтовки G3. Да и проблему можно обойти. Например, если заряжать магазин не на 30, а, например, на 28 патронов, тогда можно будет использовать обычный способ перезарядки. Нет, ничего из вещей Янки я продавать не стану. Все моё и точка. Правда, у ПП имелись и другие недостатки. Насколько мне известно, МП делали посредством штамповки, отсюда не слишком высокое качество. Хотя такое оружие куда как проще разбирать для чистки и обслуживания, а это жирный плюс. Да и помешанные на качестве немцы позаботились о фосфатированном покрытии, а это ой как недешево. Главное помнить, что любое оружие не прощает небрежного обращения. Забыл почистить И так рискуешь во время боя остаться с куском железа в руках. Да и насчет патронов есть кое-какие нюансы. Ну да ладно, доберусь до форта, куплю разных боеприпасов и пристреляю ПП как следует. А пока хватит и трех магазинов с патронами с пулей весом 7,45 грамма. В конце концов, для дальних дистанций есть выхлоп, а для помещений должно хватить одной лишь помпы. «Калаши все же придется оставить. Я же не ишак, чтобы тащить на себе столько железа. Хотя, если раздобуду транспорт, то увезу все добро. Ничего тут не оставлю. До заката еще куча времени. Нужно попытаться уснуть. Поставив таймер на часах, я добрался до кровати и завернулся в спальный мешок. Правда, на этот раз я решил не дразнить судьбу и уложил рядом с собой оружие. Проклятой твари. Как-то сами собой нахлынули воспоминания о том, самом первом дне в этом проклятом мире. Сейчас даже забавно вспоминать, насколько же я был чайник, что ли, не знаю. Помню тот странный кабинет с плакатами, где схематично, практически от руки, были изображены твари. Но надо признать, эта вводная помогла выжить на первых порах. Даже не знаю, удалось бы дотянуть до сегодняшнего дня без этого. По кабинету расхаживал толстый мужик, постоянно потел, вытирал лоб платком, И голосом, лишенным эмоций, толдычил заученный текст. Каменный мешок это город, только город и все. Здесь можно найти парк, но не более. Нет ни леса, ни рек, ни морей. Никто никогда не видел его окраины, хотя многие пытались. Если захотите сдохнуть, можете попробовать проверить это утверждение. Пауна, здесь живет шесть типов тварей. И все они очень, очень сильно хотят попробовать вас на вкус. Твари классифицируют по цвету. Мы так привыкли, но для себя можете придумать что-то свое. Первое и самое безопасное, но не менее кровожадное существо это зеленый. Выглядит как большая черепаха, такой же медленный, но если видите его рядом с другими тварями, то ваше оружие теперь бесполезно. Этот урод накрывает их какой-то невидимой защитой, и пули от них просто отскакивают. Эту тварь необходимо убивать в первую очередь, и сделать это можно, поразив глаза, нос, рот или ямочку на шее под челюстью. Все остальное обычная пуля не возьмет. Но если имеете при себе оружие выше 12 мм, тогда долбите по любым открытым участкам. По этого мудака даже КПВТ не берет, хотя аккумулятивный вроде как прожигает. Следующий на очереди желтый, Самый поганый и трусливый мелкий сучёнок. Это гнидо любит прятаться и кидать всем, что только попадется на глаза. Несмотря на его рост всего в полметра, он легко может швырнуть грузовик. Самое поганое в нем то, что он любит прятаться и нападать из-под тишка. Но убить легко, даже ударив палкой по голове. Только нужно бить как следует. Далее идет фиолетовый. Это уже более опасная скотина. Если вы вдруг внезапно начали чувствовать слабость, страх, неуверенность в себе, панику и желание бежать без оклятки или пустить себе пулю в лоб. Для тупых, повторяю и подчеркиваю, внезапное желание Поздравляю. Вы находитесь под влиянием фиолетового. Странная субстанция, похожая на мираж. Кстати, единственный из всех имеет реально фиолетовый цвет. Стрелять в него бесполезно, только огонь может убить эту тварь. Достаточно пальнуть зажигательными, и все это облако вспыхнет. А ваше самочувствие все непременно улучшится. Теперь переходим к самым отъявленным ублюдкам. И первый из них красный Этот кусок говна способен одним ударом пробить несущую стену в три кирпича. Подозреваю, что и в пять для него не проблема. Единственный плюс в том, что у него слабые ноги, и передвигается он не очень быстро. Уйти от него вряд ли получится, а вот убежать вполне. Однако не советую этого делать, потому как он в состоянии поднять машину и запустить её в догонку ну или еще чем-то таким тяжелым. Как вы уже, наверное, догадались, стрелять лучше всего по ногам, а после того, как урод рухнет, добивать в голову. Похож на циклопа из детских сказок или тролля, такой же тупой и здоровый. Синий развивает такую скорость, что за ним не успевает глаз. Внешне похож на кошку, но не советую его гладить. Сожрет за секунду и не подавится атакует когтями, клыками и хвостом. Если встретили, то не пытайтесь убежать. Это бесполезно. Перед атакой замирает на мгновение, так что есть шанс закатать ему пулю в лоб. Прозрачный. Слава богам, если они есть в этом грёбаном мире, что эти твари встречаются редко. Довольно резвые». Похож он на динозавров типа раптор, но в отличие от них, не имеет передних конечностей, что очень хорошо компенсируется шипами на хвосте, мощными лапами. И как вы уже наверняка догадались, невидимостью. она не абсолютна. Если приглядеться, то его тело искривляет очертания предметов. Очень хорошо виден в тепловизор, так что рекомендуем обзавестись. Убить просто. Нужно стрелять и желательно попадать. Лучше всего это делать с расстояния. Теперь самое интересное и самое странное. Запомните, полученные из твари камешки это то, что поможет вам выжить. До кучи это основная валюта, которую можно использовать при наличных расчетах. Именно из-за камней мы и классифицируем твари по цвету. Возможно, вы умные поняли, что каждый из камней дает нам способность. Например, зеленый делает пули непробиваемым. Красный сильным настолько, что вы сможете перевернуть автобус. В общем, все те способности, что есть у этих уродов, могут быть и у нас. Для этого вам необходимо перетереть камень в пыль и вдохнуть любым удобным способом. Кто-то забивает в трубочки типа сигарет, кто-то делает дорожки по типу кокаиновых. Есть умельцы, которые заправляют этим дерьмом ингаляторы. Если добавить подобную пыль в предмет, то он также обретает способности. Например, если поместить красную пыль в пулю для ПМ, то она легко пробьет панцирь зеленого. Если поместить в пулю фиолетовый порошок То одно попадание заставит бежать любую тварь подальше от страха и паники. Если вдохнуть фиолетовую пыль, то вы сможете управлять сознанием и людей и тварей, а также ослаблять их физически. Но мы и настоятельно не рекомендуем использовать это в любом форте. Если вас поймают за подобные манипуляции, то будете висеть в петле на воротах. Все остальное можете нюхать хоть до посинения. Хе -хе. Да, и еще кое-что. Не вздумайте миксовать. Если с утра приняли синюю, то ждите сутки или разгоняйтесь дальше. Но стоит сменить порошок и все. До свидания, крыша, а скорее всего и жизнь. В мешке есть умельцы, которые могут делать микс как лекарство но они настолько редкие, что не советуем пробовать данную микстуру. Нарветесь на поделку и все. До свидания, колпак. Все, лекция окончена. Добро пожаловать в ад. Сон не шел. Все время казалось, будто в помещении кто-то есть. Чувство тревожности нарастало. Пока откуда-то снаружи до меня не долетел отдаленный звук взрыва. Собственно, именно он и вырвал меня из воспоминаний.